Глава 23. Серые краски. Вылазка в сокровищницу барона принесла бродяги немалые деньги, а именно полтора миллиона алов. На столь головокружительную сумму он запросто мог одеться в комплект из редких вещей 30 уровня, но не Небор распределился деньгами иначе. На это у него было несколько причин. Первая. Разбогатевший сразу после ограбления сокровищницы-авантюрист из заурядной гильдии обязательно привлек бы внимание Элизабет Фейтл, а так как известно, не упускала возможности казнить нарушителей закона. Второй причиной был вывод бродяги, что игра подразумевает собой больше стратегию, нежели классическое РПГ. Да, здесь можно выполнять задания, охотиться на монстров и становиться сильнее, но также здесь развита экономика, при которой рядовой авантюрист, рискуя жизнью, копит на ботинке, в то время как барон собирает подать и процветает. Слабые бароны платят дань сильным, а те, в свою очередь, отдают часть денег королю, по приказу которого могут стереть не то что человека, а целую провинцию с лица земли. Это в землях барона Клиффорда гвардейца максимум 25 уровня, а в армии короля они минимум 45 и это говорит о многом. У кого денег больше, затем армия и сила, а значит, тот и держит бразды правления материком. Кроме этого, сама механика игры кричала о том, что она не является одиночной. Ярким тому примером служила добыча с монстров. Один персонаж мог взять только один трофей. Получается, нужна целая группа, чтобы унести все. Это уже не говоря о походах в излом времени. Если обитающие там твари так же сильны, как проклятый вепрь, от которого с трудом улизнул Небор. Одному ему там делать нечего. Исходя из этих выводов, Небор отложил большую часть денег на помощь жителям Патрия. Это должно было принести ему немалое количество очков доблести и уважения среди уже сформированной команды. Ему было очень важно заполучить их доверие и дать понять, что его намерения направлены во благо. Оставшимися деньгами он тоже распорядился с умом. Оплатил услуги Рона, чтобы тот помог ему в магической академии. Скупил у крестьяна осколки душ, чтобы вернуть товарищам должок, и приобрел для каждого редкий предмет. Анрину посох видел лопаты на заказ, лютору алибарду, себе кожаный нагрудник, дающий бонус плюс 5% к здоровью, а скряги отдал добротный мешочек золотых монет. На остаток в 120 тысяч... Нибор организовал охоту на опасного зверя, что обитал в темной пещере у подножья заснеженных гор. По слухам, редкий зверь приближался к сороковому уровню и был так велик, что мог запросто проглотить лошадь. Единственная причина, почему за него до сих пор не была назначена награда, это то, что он сторонился людей и питался исключительно крупными монстрами и медведями. Пока группа наемников готовилась выкурить звери из пещеры, Небор и слепой охотник Клиффрейни ожидали его на пустыре в сложенном из сосновых веток укрытии. Для человека такая маскировка, как бельмо на глазу, а для зверя, напротив, ничем не примечательный кустарник, ведь запах сосны полностью перебивал запах укрывающихся там людей. Так как небор заплатил наемникам лишь часть говоренной суммы, те подошли к делу всерьез. Не поскупились даже на то, чтобы установить в лесу и над входом в пещеру баллисты. В силу своей громоздкости и долгой перезарядки данное орудие использовали для защиты крепости. Однако даже самая простая баллиста могла нанести без малого тысячу урона. Чем и пользовались наемники в охоте на опасную дичь. Дабы не лезть в логово зверя, где все его характеристики были повышены на 10%, а регенерация на все 100%, они выложили у входа в пещеру стену из бревен и подожгли ее. Черный дым большими клубами разошелся по пещере, отчего в ней стало еще темнее. Из нее донеслось громкое шарканье, скрежет, а следом раздался пронзительный писк. Да такой сильный и мерзкий, что даже с затычками в ушах наемники ощутили головную боль, а у кого-то и вовсе кровь пошла из ушей. Густой дым, что обжигал легкие, заставил зверя покинуть уютное логово. Вся гарь ураганом разнеслась по округе и окрасила заснеженные деревья в пепельный цвет. Это зверь взмахнул огромными крыльями и вылетел из пещеры. Рискнувшие жизнью ради денег наемники на секунду замерли от удивления. Никогда прежде им не доводилось видеть ничего подобного. Летучий волк-альбинос, сороковой уровень, очки здоровья – 10 тысяч. Худое тело зверя было покрыто пушистой белоснежной шерстью. Лапы с ужасающе острыми когтями переходили в прозрачные крылья, которые тянулись вдоль всего тела до хвоста с ядовитым жалом, как у скорпиона. Морда, вытянутая, как у волка, в пасти полно огромных зубов, на затылке широкие уши, нос заменял приплюснутый нарост, а глаза отсутствовали. Опомнившись, наемник в лесу дернул рычаг, отчего упругая тетива резко выпрямилась и запустила в зверя толстое копье. Как и ожидалось, несмотря на дымовую завесу и засаду, летучий волк смог уйти от снаряда баллисты. Однако наемники были готовы к подобной изворотливости зверя, а потому следом выпустили осадные стрелы баллист над пещерой. Минус 900 очков здоровья. Минус 900 очков здоровья. Оба снаряда вошли волку в спину в районе позвонка. Зверь опустился ближе к земле, но не упал, вновь издав пронзительный писк. Один из наемников не выдержал этого звука и, потеряв сознание, рухнул с высокого дерева вниз. Остальные, бросив баллисты на перезарядку, которых уходило уйма времени, открыли по зверю стрельбу из луков и арбалетов. Несмотря на свое превосходство в силе, летучий волк поддался инстинкту и попытался сбежать. Взмахнул огромными крыльями и уже взмыл к облакам, как нечто невидимое одернуло его и заставило рухнуть на землю. К стрелам и болтам наемников была привязана прочная леска, другой конец которой обвивался вокруг стволов толстых деревьев. Часть лесок порвалась, какие-то деревья вырвало с корнем, но летучий волк все равно не сумел удержаться в воздухе. Место падения наемники тоже выбрали не случайно. Лески были привязаны так, чтобы зверь рухнул на выглядывающую из-под снега острую скалу. Минус 2720 очков здоровья. Утратив часть своего здоровья, летучий волк впал в ярость. Своими когтистыми лапами и массивным хвостом он валил деревья и рвал на части наемников. Пронзая их когтями, подкидывал над собой и, как вкусное лакомство, ловил пастью на лету, отчего его здоровье стало медленно восстанавливаться. Понимая, что убить зверя им не под силу, люди спрыгнули с деревьев и бросились бежать. Ядовитые брызги, что дождем выпустил звери из своего жала, оплавили деревья, камни и заставили наемников таять на глазах. Лес заполнили болезненные крики и стоны. Едкий дождь разъедал мясо до костей, обращал людей в кровавые обрывки непонятно чего. На последнего наемника летучий волк просто наступил и растер его об землю, словно насекомое. «Судя по крикам, что-то пошло не так», — заметил Клифф. «Не волнуйся об этом, свою задачу наемники выполнили», — ответил Небор. «Он с самого начала не рассчитывал, что кто-то из них останется в живых?» а потому без зазрения совести спустил обещанную им сумму на коровьи туши, что как приманка лежали посреди пустыря. Израненный, ненасытный от гнева, зверь унюхал приятный для него аромат крови и направился к еде. Подойдя поближе, прислушался. Учуял, как неподалеку дышат несколько людей, но не придал этому особого значения и принялся поглощать угощение. Вот только зверь не знал, что коровье мясо пропитано парализующими ядами, а под ним скрываются бочки с горючей смесью. Стрела с зажигательным снарядом пролетела через пустырь и вонзилась в бочку. Снаряд издал громкий хлопок и пустил в стаю искр, которые спровоцировали мощный взрыв. Минус 2700 очков здоровья. Пламя столбом устремилось в небеса и раскидало по округе коровьи ошметки, Но даже этого было недостаточно, чтобы убить зверя. Небор вернул лук к клифу и, выйдя из укрытия, побежал на зверя. Словно зная, кто причинил ему эту боль, летучий волк ринулся ему навстречу, однако из-за ядов его движения были тяжелыми и вялыми. Небор резко ушел влево, благодаря чему когтистая чистая лапа вскопала борозды и раскрошила большой валу на его. Обнажив меч, бродяга применил способность, ударил зверя по носу и подбежал к задним лапам. Летучий волк громко и жалобно пропищал от боли и попятился назад, стал топтаться на месте в попытке раздавить обидчика. Небор вонзил меч зверю в лапу, и, пользуясь тем, что тот ее одернул, запрыгнул ему на спину. Принялся наносить удары в уже открытую рану, которая досталась зверю после падения на скалу. Не жалея себя, летучий волк прыснул ядовитым дождем себе на спину. Едкие капли заставили небор раскорчиться и закричать от боли. Яд плавил кожу и быстро вгрызался в плоть. Бродяга потерял около 800 очков здоровья за раз и еще по 100 каждые 2 секунды. Только благодаря целебным зельям среднего качества ему удалось выжить. Терпя боль от кислотного дождя и сжимая рукоять меча, что впился в спину зверя, Небор через силу заливал глотку зельем. Даже из расчета, что между атаками и ядовитым дождем есть задержка, Небор спрыгнул вниз, спрятался у зверя под пузом и уже оттуда стал наносить свои удары. Нанесенный самому себе урон позволил летучему волку взбодриться и отойти от действия парализующего яда, отчего его движения вновь приобрели свирепый характер. Понимая, что вблизи зверя уже небезопасно, бродяга бросился бежать в сторону леса. Летучий волк перепрыгнул через человека, чтобы отрезать ему путь к отступлению, чем сделал Небору одолжение, и угодил в очередную ловушку. Минус 2200 очков здоровья. На ее создание у Небора ушел без малого месяц, но труды стоили того. Под усыпанным снегом настилом расположилась природная яма со множеством кольев, сделанных из стволов деревьев. Деревянные иглы пробили толстую шкуру и окропились алой кровью. «Сейчас!» — прокричал Небор. «Стреляй!» Клиф, который ждал этих слов из засады, положил на тетиву сразу три стрелы, натянул ее, что было сил, и со словами залп ястреба отпустил. Стрелы взмыли высоко в небо, зависли у крайней точки и устремили наконечники вниз. Подобно пикирующим птицам они закружились в спиральном танце и с невероятной скоростью поразили цель. Здоровье летучего волка коснулось нуля, и он, позабыв о боли, мирно уснул. «Да!» — воскликнул Клифф, зная, что его стрелы бьют точно в цель. «Еще один редкий зверь на моем счету! Учись, Небор!» Небор обернулся на наглеца, который присвоил всю славу себе, и задумался о том, как сильно Клифф обнажит когти, когда вновь станет зрячим. Возможно, ему стоит прямо сейчас устроить взбучку и показать, кто в группе главный. Вы убили летучего волка-альбиноса сорокового уровня. Вам стали доступны его навыки для изучения, прозвучал слышимый только клифу голос. Пассивный навык «Гнездовик» повышает ваши характеристики на 10%, а регенерацию на 100%, когда вы находитесь дома. Стоимость – один осколок души. Пассивный навык «Ярость пожирателя». Когда ваше здоровье падает ниже 50%, шанс нанести увечья увеличивается на 20%. Также, поедая врагов, вы восстанавливаете здоровье. Стоимость 5 осколков души. Активный навык душераздирающий крик. Своим криком вы можете оглушить противников и нанести ему вечи разрывы ушной перепонки. Стоимость 5 осколков души. Пассивный навык острый слух. Уши заменяют вам глаза. Примечание. Для использования необходимо быть слепым. Стоимость 1 осколок души. Клифу не понадобилось много времени, чтобы принять решение. Получен пассивный навык, острый слух. На суровом лице Клифа появилась улыбка. Впервые за долгое время, во тьме, где он прозибал последние годы, возник некий объект. Он был словно нарисован серыми красками, но несмотря на это слепой охотник мог его различить. Это был шагающий ему навстречу небор. Каждый шаг бродяги пускал по черному пространству серую рябь, позволяя Клифу видеть заснеженные холмы. Несколько секунд спустя краски разошлись по всей округе. Это завывающий ветер и качающиеся ветви помогали охотнику увидеть новый серый мир. Для кого-то такая картина покажется мрачной, но для Клифа это было наполненным разнообразием цветов чудом. Не веря собственным ушам, он достал из колча на стрелу, и выпустил ее из лука прочь. Та тонкой нитью полетела ввысь, пропала, а через несколько секунд серой гладью отозвалась в месте падения. Игнорируя Небора, слепой охотник направился к стреле, подошел к ней и вытащил ее из земли. Раньше он с трудом попадал в ночной горшок, а теперь с такой легкостью нашел выпущенную в неизвестном направлении стрелу. Получилось? окликнул охотник Небор. «Получилось», — словно раздумывая, ответил Клифф. «Единственное, что меня волнует, я не вижу твоего имени и уровня. Но это ничего. Я и без этой информации могу сказать, что ты слабее меня. Мало того, что часть твоего снаряжения обычного качества, так оно еще и изрядно изношено. Это все меняет». «Например?» «Я не присоединюсь к твоей группе, как обещал. Не хочу тебя обидеть, но вы будете лишь мешаться под ногами». «Так дело не пойдет», — отрезал Нибор. «Неужели твое слово ничего не значит?» «Следи за языком, мальчишка», — горкнул на него Клифф. «Не спешкой разговариваешь». «Я Клифф Рейни, лучший охотник Патрия. И не тебе меня судить». «Но ты прав, я перед тобой в неоплатном долгу». Именно поэтому, когда вознесусь на поднебесную арену и стану героем человечества, я щедро тебя вознагражу. Скажем, подарю тебе комплект из эпических предметов. Не пойдет, стоял на своем Небор. Мне нужен следопыт, предметы. Еще раз повторяю, не смей говорить со мной так, словно я тебе принадлежу. Терпение Клифа было на исходе. Он уже задумался о том, чтобы нашпиговать Небора стрелами и отправиться навстречу славе. Послушай совет мудрого человека. Лучше соглашайся на комплект из эпических вещей. Такую редкость тебе и за три жизни не получить. Не знаю, как ты определил качество моего снаряжения, но, видимо, не заметил, что мой меч является эпическим. По сравнению с возвращением зрения, твое предложение звучит очень скудно. Кроме того, в одиночку тебе никогда не достичь вершины арены. У тебя было зрение? был шанс, но ты не справился. Иди со мной, я обещаю, твои мечты о славе героя станут реальностью. Уловка хороша, но я на эту приманку не клюну. Ты просто хочешь снова использовать меня, как это делал, когда приносил туши. Хочешь, чтобы я убивал для тебя сильных монстров и делил с тобой опыт 90 на 10? Где 90 твой процент? Нет. Так дело не пойдет. Либо комплект, либо вообще ничего. «А как насчет дуэли?» Словно невзначай предложил Небор. «Чего? Ты против меня?» Не смог сдержать смеха Клиф. «Не смеши, несколько моих стрел, ты уже на коленях!» «А если на коленях окажешься ты, что тогда?» «Тогда я поцелую тебя в задницу!» «Не стоит разбрасываться подобными заявлениями. Можно потом сильно пожалеть?» «Хорошо, я принимаю твое предложение. Если я выиграю, мы будем в расчете. А если каким-то чудом победишь ты, я присоединюсь к твоей команде». «Только на этот раз сдержи слово». «Ну, щенок, пеняй на себя». Не прошло и секунды, как Клив достал из колчана стрелу и выпустил ее в Небора. В своем деле охотник пытался убить зверя до того момента, как тот подойдет к нему вплотную поэтому за каждый осколок души увеличивал свою скорость. На таком расстоянии бродяга с легкостью рассчитал траекторию выстрела и ушел от стрелы. Но вот за ней последовала другая. Пришлось изворачиваться, как мангуст. Прокрутившись в воздухе, Небор обнажил меч, и способностью удар, не оставляющий тени, рассек противнику запястье. Минус 320 очков здоровья. С показателем удачи в 26%, каждый четвертый удар Небора мог нанести увечья. Истекающий кровью Клифф получил отрицательный эффект, из-за которого сила, с которой он натягивал тетиву, значительно снизилась. Но опытный охотник не растерялся. Бросил лук и достал из инвентаря заряженные ядовитыми болтами арбалеты. В каждом по два снаряда. Небор бежал к противнику, не сваля с него взгляда. И чтобы не терять скорость, не меняя своей траектории, попытался отразить снаряд. Смазанный ядом болт коснулся лезвия, но, подобно призраку, прошел его насквозь и застрял в груди Небора. Минус 340 очков здоровья. Понимая, что это был некий навык охотника и у него есть перезарядка, Небор продолжил движение вперед, однако скорость его бега значительно упала. Не желая терять еще больше здоровья, ведь целебных зелий у него совсем не осталось, Небор бросил противнику в лицо снежок. Клифф был уверен, что это отвлекающий маневр, а потому не стал уклоняться, с чем сильно просчитался. Охотника качнуло от сильного удара по лицу, ведь под тонким слоем снега скрывался тяжелый камень. К тому времени, как охотник вновь направил арбалеты в Небора, тот уже подошел вплотную и нанес рассекающий удар мечом. Минус 298 очков здоровья. За первым ударом в корпус последовал второй, на этот раз критический в шею. Минус 588 очков здоровья. Получив значительный урон, Клифф способностью стремительный прыжок взмыл на десяток метров вверх и выпустил второй болт, который вошел Небору в плечо. Минус 360 очков здоровья. Разница в скорости была значительна. Внезапно для Небора Клиф совершил еще один прыжок прямо в воздухе и отлетел в сторону. Бродяга не стал гнаться за ним, вместо этого он подкинул ногой брошенный охотником лук и выпустил несколько стрел в легкую мишень, а сам уклонился от очередного болта. Минус 270 очков здоровья. Минус 280 очков здоровья. С двумя стрелами в груди охотник рухнул в снег и поспешил подняться, но тут же получил сильный удар. Удар, не оставляющий тени, отобрал у Клифа остаток здоровья, и тот рухнул на колени. «Что выберешь? Целовать мой зад или вступить в группу?» С издевкой произнес Небор, приближаясь к поверженному оппоненту. Признаю, ты силен. Исподлобья смотрел на него Клиф. У тебя есть навык, позволяющий наносить удары, не сближаясь с врагом. Ты искусно владеешь мечом, стреляешь из лука, как опытный следопыт. Какого же ты уровня и почему в таких скудных вещах? Пятнадцатого, ответил Небор. Вещи это хорошо, но есть множество других поводов потратить деньги. К примеру, оплатить труды наемников, чтобы те помогли вернуть зрение неблагодарному охотнику. Что? Не время мне, воскликнул Клифф, все еще не имея возможности поднять голову из-за красного черепа, что вертелся над его головой. Не может авантюрист 15 уровня так хорошо сражаться. Меня не обманишь. За твоей спиной невероятный боевой опыт, иначе бы... Иначе бы ты победил, закончил за него бродяга. Да, тихо ответил Клиф. Судьбу каждого авантюриста определяет период с 10 по 20 уровень. В это время враги еще не так сильны, и есть возможность в совершенстве овладеть каким-то оружием. И только после отправиться за горный хребет. Если ты столь искусен на 15 уровне, чего же от тебя ждать на сотом? Чтобы узнать это, тебе придется последовать за мной. «У меня есть дела, которые не терпят отлагательств, поэтому через несколько месяцев я планирую покинуть эти земли». «Шутник! Хочешь сказать, ты за каких-то два месяца поднимешь пять уровней?» «Нет. Двадцатый уровень я и мои товарищи получим уже через две недели, а остальное время я хочу потратить на то, чтобы одеться в эпические предметы». «Немыслимо. Скажи мне об этом кто другой, я бы посмеялся». Но ты похож на тех, кто во что бы то ни было достигает своей цели. Сколько времени ты потратил на то, чтобы сделать из деревьев колья и замаскировать яму? Неделю? Месяц? Ты запланировал эту охоту давным-давно и знал, чем все закончится. Я присоединюсь к твоей команде. Но если ты хоть кому-то скажешь, что победил меня... «Что ты сделаешь?» — перебил его Небор. «Проиграешь мне еще раз?» «Всего один выстрел, и я бы одержал победу». «А разве этого мало? Будь это реальный бой, ты бы был мертв. Любишь же ты красоваться перед окружающими». «Так уж и быть, я скажу всем, что это ты сразил летучего волка, но взамен мне достается весь опыт и трофей с него. Уверен, из его шкуры можно пошить высокоуровневые штаны и ботинки». Опять 10 на 90, недовольно пробормотал Клифф. И опять у тебя нет никакого выбора. Не переживай, как только ты станешь частью команды, мы будем делить все поровну. Даже урон. Это как? Вскоре узнаешь, улыбнулся Небор, прокручивая в голове свои планы.